Желая доставить удовольствие детям, особенно десятилетней принцессе Шарлотте, которая с величайшим удивлением разглядывала невиданные ею до тех пор прелестные синие цветы, королева щедро заплатила продавщице и взяла васильки с собой в парк. Усевшись здесь на скамейку, дети стали разбирать цветы, причем принцесса Шарлотта при помощи своей матери старалась свить себе из них венок. Дело быстро ладилось, и вскоре венок был готов. Успех этот так обрадовал и взволновал болезненную от природы девочку, что почти всегда бледные ее щеки зарделись ярким румянцем, и вся она оживилась. Когда же этот венок был надет ей на голову, то при виде, как он шел к ней, пришли в восторг и все остальные дети». Сама по себе эта чрезвычайно скромная, охватившая детей радость, влила, однако, в глубокое утешение выстомившуюся душу, давно уже не видавшей даже проблесков веселья королевы Луизы, и она почувствовала в ней как бы предвестницу близкого окончания своих страданий. Кто бы мог, конечно, тогда подумать, что эта маленькая, украшенная венком из васильков девочка, станет императрицей всероссийской, а стоявший рядом с ней юноша ее брат, первым императором объединенной Германии. И тут, охваченная, каким-то непонятным приливом радости, королева Луиза привлекла к себе на грудь своих детей и крепко их расцеловала. А Василек сделался с этих пор, как для нее, так и для принцессы Шарлотты, их любимцем, предвестником нового светлого будущего. С Васильками связано также немало разных поверий. Например, из-за того, что стебель и чашечка василька покрыты беловатыми, похожими на нити плесени, волосками, в прусской померании крестьяне верили, что хлеб плесневеет, если в комнате держать васильки. Водяной отвар цветков считался хорошим средством от воспаления глаз. В некоторых местностях Германии васильками пользуются еще для запугивания детей, чтобы они не ходили по хлебным полям и не топтали ржи. Если будете рвать васильки, то ржаной козел схватит вас и убьет рогами. Вместо козла роль пугала иногда играет ржаной волк. Поверье это уходит своими корнями в древние века. Во Франкфурте на Майне в 1343 году был даже дом, который носил название «Ржаной волк». В этой связи иногда и сам Василек в деревнях называли козлом и считали его олицетворением полевого лешего или демона. Леший этот, согласно поверью, сидит в васильке, и когда жнут хлеб, нападает на ленивых крестьян, поражая их болезнями. А потому, когда молодые крестьянские девушки идут в первый раз жать то их предупреждают, берегитесь, как бы вас ржаной козел не ударил. А если какая-либо из них от жары или переутомления заболеет, то говорят, этот ржаной козел ее зашиб. Почти такое же поверье существовало и в некоторых провинциях Франции, только там вместо козла был волк. Из васильков... В прежнее время добывали прекрасную синюю краску, очень похожую на ультрамарин. Для этого брали цветки василька, вынимали их срединную часть, окраска которой темнее, и положив их в мраморную ступку, выжимали пестиком сок. Потом добавляли в него квасцов и все сливали в чистый сосуд, где хранили. Теперь эта краска вышла из употребления. Восточнославянское название цветка «василек» произошло, если верить одному украинскому сказанию, От имени молодого парня, единственного сына у матери, Василя, будь то бы околдованного и задушенного русалкой. Завлеченный ею в поле, говорит сказание, юноша погибает в объятиях русалки, а его душа переселяется в синий цветок, напоминавший окраской глубокую воду. Поверье это, как полагают, ведет свое начало из Византии и имеет большое сходство с сицилийским поверьем о цветке базилике – отцимум. Простонародное русское название базилика, несомненно, происходит от того же корня. Легенда такая. Братья красавицы Изабетты убивают молодого человека, в которого влюблена их сестра. Изабетта прячет отрубленную голову любимого под горшком с базиликом, и когда братья отнимают у нее эту голову, то девушка начинает ухаживать за базиликом в полной уверенности, что в него переселилась душа ее возлюбленного. Василек... Играла иногда роль в наших народных празднествах, связанных с хлебопашеством. Так во Владимирской губернии существовал обряд «Водить колос», в котором фигурировал этот образ. «Водить колос» — это шествие на засеянные поля перед Троицыным днем, когда рожь начинает колоситься. Молодые женщины, девушки и парни, собравшись на окраине деревни, схватываются по парню руками, образуя из них крест, и становятся в два ряда, обратясь друг к другу лицом. Потом по соединенным таким образом рукам пускают идти, словно по мосту, маленькую девочку, всю убранную басильками и лентами. Пара, по рукам которой она прошла, спешит забежать вперед и встать в конце ряда. И так процессия постепенно подвигается до самой Нивы, до того места, где растет рожь. Тогда девочку опускают на землю, она срывает несколько колоссев, бежит с ними в село и бросает их возле церкви. Шествие сопровождается пением. Пошел колос на Ниву, на белую пшеницу. Уродися на лето, рожь совсом, садикушей с одикушей, со пшеницей. Хозяйка с хлебом, солью и с ретинской свечой в руках отправляется зажинать Ниву. Первый сжатый снуд носит название именинника. Хозяйка приносит его в избу и ставит у божницы, где он остается до молодьбы. Затем его обмолачивают отдельно и, собрав с него зерна, несут их в церковь для освещения. После этого часть освещенных зерен смешивают с семенами, оставленными для засева полей на будущий год, а часть хранят как целительное средство против разного рода недугов.